Рамир Дантар. Отец, я намерен жениться. Сообщил сразу, перейдя к делу, и Анжи, сидевшая рядом со мной на подоконнике, как-то обреченно закрыла лицо руками. Ну да, прямолинейность – это наша семейная черта, и ходить вокруг да около, когда все решено, я не собирался. До дипломата мне весьма далеко. Только почему вот Анжи так опять нервничает? Разве я позволю хоть кому-то, пусть это даже мой отец, позволить ее обидеть? Да я за нее весь мир переверну, если потребуется. «Ну, я так, собственно, и думал, что сломанный студент у нос это не случайность, когда дело касается моего сына», – спокойно ответил он, серьезно смотря на меня. То, что отец уже в курсе случившейся ситуации, удивления не вызвало. «Это ректор Рафаэль слово сдержал. Докладывать не стал, но подобные новости распространяются все же быстро». Наверняка уже и пресса прознала, в которую я еще не заглядывал. «Даже с Рашханом поспорил, сколько тебе потребуется времени, чтобы осознать свои чувства к Анжелике и сообщить мне об очевидном факте», — добавил отец. «Он ошибся всего-то на дне пять, не учел твою решительность и силу накрывших чувств». Анжелика, до этого напоминающая натянутую от напряжения стрелу, тихонько выдохнула и посмотрела на меня. Спрятать улыбку она сейчас была не в силах, и я ответил ей тем же, мгновенно забываясь в сиянии любимых глаз. Отец кашлянул, напомнив о себе. Анжелика, осознав, что выпала из реальности вместе со мной, смутилась и снова заволновалась. И куда, спрашивается в этот момент, делась та смелая колючка, которая доставала меня столько лет? Отец, ты, Анжи, успокой, что не возражаешь насчет наших отношений, а то она место себе не находит. А у меня не так много пока что имеется вариантов, чтобы убрать ее ненужную тревогу. И все не особо приличные, да, так и хочется впиться в эти алые податливые губы, способные лишить меня контроля над эмоциями в считанные секунды. «Я возражаю!» – поразился отец, в глазах которого плеснули искры недоумения. «Да с чего бы это? Я уже отчаялся, что вы пересилите свою неприязнь и, наконец, сойдётесь». Выражение лица Анжелики стало непередаваемо удивленным и немного растерянным. Такая она была еще красивее и беззащитнее. Так вновь и хотелось обнять и скрыть ее от всего мира. Если она также от волнения будет прикусывать губу и поглаживать мое запястье, не факт, что я сдержусь и дождусь вечера, чтобы остаться с ней наедине. Огонь по-прежнему оттёк, по венам будоражил целиком и полностью, отдавая меня окончательно во власть одной единственной женщины. «Спасибо, Нар Наран», — выдохнула Анджи, и я все же не удержался, приобнял её. «И чего вот волновалась? Знает же, что мои родители в ней души не чают». «Будем счастливы, когда ты станешь частью нашей семьи, Анджелика», — мягко сказал отец. «Хотя, по сути, ты уже давно ее часть, просто кое-кто этого слишком долго не мог понять». Папа улыбнулся искренне и светло, а после предсказуемо заявил. «Маме сам новости рассказывай, сын». Я усмехнулся, кто бы в этом сомневался. Отец коротко попрощался, отключился, и я свернул голограмму. «Никогда не думал, что наши отцы настолько похожи», — заметил спокойно. «Ты еще не представляешь, наверное, насколько похожи и наши мамы», — хмыкнула Анджи и весело рассмеялась. На ее смех все внутри меня отозвалось, зазвенело обожгло немыслимым счастьем. «Иди сюда», — велел я. «Так я и так рядом сижу», — поразилась Анджи. «Не настолько рядом, чтобы я мог тебя поцеловать», — она хмыкнула, уже не возражая, перебралась ко мне на колени и медленно, явно дразня, обвела руками за шею. Я сорвался тут же, жадно поцеловал ее, потом еще раз и еще. Если бы нам не требовалось дышать, я бы, пожалуй, и не остановился. «Как думаешь, у нас имеется шанс избежать шумной свадьбы, учитывая, кто наши родители?» — спросила Анжи внезапно, оторвавшись от моего плеча, куда уже привычно устроила голову. «Нет, но у меня есть одна коварная идея». сообщил я, снова целуя ее губы.